Глава вторая. Начало. Приграничное сражение. 22 июня, 9 июля 1941 года. 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Примечание. Но фактически военные действия начались несколько ранее. Как только была установлена дата нападения на СССР, 22 июня, адмирал Редер отдал приказ по ВМФ Германии с 15 июня открыть боевые действия против советских подлодок за 6 дней до официального начала войны. В приказе подчеркивалось, следует стремиться к безжалостному уничтожению, а если возникнет скандал, Реддер рекомендовал свести все к досадному недоразумению. Морские силы полагали, мол, что они имели дело с проникшими в этот район английскими подводными лодками. Конец примечания. Накануне германское главнокомандование передало в штабы групп армий условный сигнал «Дортмунд». Приказ о вторжении в СССР. На рассвете группы армий «Север» Центр и Юг нарушили государственную границу СССР на трех главных стратегических направлениях, нацелившись на Ленинград, Москву и Киев с задачей за одну кампанию рассечь, окружить и уничтожить войска советских приграничных округов и выйти на линию Архангельск-Астрахань. В своем выступлении по радио «Сталин»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 но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. В первые 18 дней, с 22 июня по 9 июля 1941 года, произошло приграничное сражение, в ходе которого советские войска вели тяжелые оборонительные бои в Прибалтике, Белоруссии и Западной Украине, а затем были вынуждены отступить вглубь страны. Именно в эти дни противник решил не только тактические, но и стратегические задачи. С начала войны политическое руководство Советского Союза приняло необходимые меры для отражения агрессии. Рано утром 22 июня первым приехал в Кремль Берия, за ним появились Сталин и остальные члены политбюро ЦК ВКПБ. В 5 часов 45 минут у Сталина, Началось совещание, на котором присутствовали Молотов, Берия, Тимошенко, Исаков и Мехлис. Совещание приняло директиву номер два. Войскам, всеми силами и средствами, обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить. В 14 часов... Принята директива номер 3 о контрнаступлении, разрешившая войскам Красной Армии переход государственной границы. В этот же день создана ставка главного командования, изданы указы Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных, о военных трибуналах и о введении военного положения. Судя по записям, сделанным дежурными секретарями о посетителях Сталина, С 21 по 28 июня 1941 года он ежедневно проводил совещания, на которых обсуждались актуальные проблемы обороны и обеспечения безопасности страны. Чаще всего встречи происходили с Берией 17 раз. Это были продолжительные беседы, порой по несколько часов. С Меркуловым 5 раз по 15-30 минут. с Голиковым беседовал лишь трижды. Первый раз 24 июня, каждый раз не более чем по часу. Актуальные вопросы обсуждались и на совместных совещаниях представителей различных ведомств, как это было 27 июня 1941 года, на котором присутствовали Тимошенко, Голиков, Берия и Кузнецов. В приграничном сражении и Одним из самых трудных был первый день войны. В сражение с вермахтом вступил личный состав частей и подразделений Красной Армии и пограничных войск НКВД, дислоцированных на западных участках государственной границы. Но многие командующие и штабы армий в первые часы нацистской агрессии не приняли никаких самостоятельных решений, действуя согласно планам прикрытия государственной границы, которые уже не соответствовали новой ситуации. В связи с выводом из строя узлов и линий связи диверсантами Абвера, командование ряда армий, корпусов и дивизий оказалось неспособным управлять своими войсками и организовать отпор врагу. Командование немецкой группы армий «Центр» Было удивлено содержанием перехваченной телеграммы с тревожным запросом советского военного передатчика. «Нас обстреливают. Что мы должны делать?» В ответ из штаба последовал ответ. «Вы должно быть нездоровы? И почему ваше сообщение не закодировано?» В то время, когда на границе уже шли бои, в Минске раздался звонок, и взявший телефонную трубку генерал-лейтенант Болдин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 и это нелепое указание было немедленно передано в части, и на некоторых участках обороны вдруг умолкли орудия, перестали стрелять по бомбящим самолетам зенитки, и в последующем, при переходе противника в наступление, не были заранее четко определены действия руководящего состава армий, корпусов, дивизий, полков и батальонов. Все упиралось в слова ждать дальнейших указаний. А какие могут быть указания, когда на тебя движутся вражеские цепи и уже отсутствует связь с вышестоящим командованием? Приказ в этом случае мог быть один – огонь. А этого, к сожалению, 22 июня 1941 года не произошло. Германские войска на большинстве участков наступления встретила лишь стрельба из стрелкового оружия. до 6 часов 30 минут войскам приграничных округов не давалось разрешения на ответные боевые действия. Это имело непоправимое последствие. Потеря управления и преступная беспечность привели к полной дезорганизации ряда частей Красной Армии. Так, в сводках военной контрразведки сообщалось, что личный состав 4-й армии к 22 июня 1941 года был расквартирован в населенных пунктах. При первых же выстрелах среди красноармейцев началась паника, а мощный огонь немецкой артиллерии уничтожил две дивизии. По рассказам красноармейцев, которым удалось спастись, заслуживает внимания и тот факт, что не все части и соединения имели боеприпасы, У бойцов не было патронов. Командование 4-й армии, несмотря на то, что находилось в пограничной области, не подготовилось к военным действиям. застигнутая врасплох внезапным нападением, командиры растерялись. Можно было наблюдать такую картину, когда тысячи военнослужащих от полковников до бойцов обращались в бегство, а военное руководство не принимало решительных мер. В ряде мест контрразведчики и партийные работники вместе с группами пограничников пытались задерживать бегущих с фронта, но сил оказалось недостаточно, чтобы их остановить. В успешном продвижении немецких войск важную роль сыграли умелые действия спецслужб противника. В первые часы войны немцы выбросили на парашютах множество диверсионных групп, численностью от нескольких десятков до 200 человек. Подключившись к нашим линиям связи, они давали ложные и противоречивые команды, значительно усложняли управление частями и соединениями, нарушали работу тыла, захватывали мосты, участки железных дорог, аэродромы и другие военные объекты, сеяли панику среди войск и местного населения, Распространяли ложные слухи. Во всем западном особом военном округе 21 июня 1941 года в 4.30 была прервана связь штаба с 3-й и 10-й армиями. В районе Гродно противник к середине дня вывел из строя все узлы связи. Ни со штабом фронта, ни с соседями не удавалось связаться в течение суток. были выведены из строя линии связи и в Прибалтике. Это привело к тому, что штаб фронта с 23 по 26 июня не мог связаться с 11 армией. Бывший начальник штаба 94-го кавалерийского полка Греча вспоминал, 22 июня 1941 года до начала боевых действий получилось штаба дивизии по телефону приказ «Боевая тревога, людей из казармы не выводить», а в 4 часа утра налетели бомбардировщики. Поведение руководства пограничных войск НКВД в первый день войны не очень-то отличалось от армейского. Наряду с массовым героизмом на границе та же растерянность, отдание распоряжений без учета реальной обстановки. Так, 22 июня в 7:40 в штаб пограничных войск, дислоцированный в Белостоке, поступила следующая телеграмма: Примите меры установления местонахождения нач войск Соколова и организации связи последним. Петров. Петров разыскивал не кого-нибудь, а начальника пограничных войск Советского Союза. Утрата связи с ГУПВ и армейскими частями прикрытия Общая неразбериха первых дней войны привели к тому, что пограничники либо были в полном неведении, либо имели самое приблизительное представление об оперативной обстановке на фронте. Несмотря на это, части и подразделения пограничных войск самоотверженно сражались с противником. В первых боях советские пограничники показали высокие морально-боевые качества. Вооруженные лишь стрелковым оружием, Они мужественно встречали врага, проявляя массовый героизм. Стойко и самоотверженно действовал личный состав Августовского, Ломжинского, Брестского, Владимир-Волынского, Перемышского, Раворусского, Когульского и других отрядов. 8 часов пограничники девятой заставы под командованием лейтенанта Кухаренко сдерживали наступление почти целого немецкого батальона. в ожесточенном бою пограничники уничтожили более 100 вражеских солдат и офицеров. Но к полудню в живых осталось лишь 20 человек. Закончились боеприпасы, застава была окружена. Тогда пограничники, неожиданно для противника, штыковой контратакой прорвали вражеское кольцо окружения и, пройдя многие километры по оккупированной фашистами территории, соединились с одной из частей красной армии. 15 часов до последнего человека вела бой в полном окружении 9ятая застава лейтенанта Чертакова. 17 чертакова.емнадцатую заставу атаковал немецкий пехотный батальон усиленной артиллерией и минометами. но ее защитники 16 часов сдерживали наступление немцев, когда в живых осталось всего семь пограничников и закончились патроны и гранаты, начальник заставы лейтенант Морин повел своих раненых и обожженных подчиненных в штыковую атаку. В неравном бою с врагом почти весь личный состав погиб в пределах своих застав. Так погибли пограничные заставы 1 и 2-й погранкомендатур 86-го августовского, 1 2 и 3-й погранзастав 88-го Шепетовского пограничного отрядов. И все же исход войны предстояло решать частям Красной армии и военно-морского флота. Героический подвиг пограничников смог лишь на ряде участков государственной границы на некоторое время задержать части наступавшего вермахта. 28 июня 1941 года Советское информбюро сообщило «Стремительным ударом наши войска вновь овладели перемышлем». Врак был выбит из перемышля 23 июня, на другой день после нападения фашистской германии на нашу родину. Впервые с Второй мировой войны гитлеровские войска были вынуждены отступить и сдать город. Этот успех был частью грандиозного сражения, развернувшегося от балтики до черного моря. но в борьбу на стороне противника, выступили не только солдаты, получившие практический опыт ведения современной войны на полях Европы, но и мощные спецслужбы нацистской Германии. Гитлеровские лазутчики из специальных диверсионно-разведывательных формирований Абвера, Бранденбург-800, Нахтигаль, Эрна и других, переодетые в форму советских военнослужащих, проникали в армейские тылы для дезорганизации управления войск, захватывали мосты и военные узлы коммуникаций, деморализовали население. Активно действовали немецкие мобильные разведотряды, которые на мотоциклах, бронемашинах, бронетранспортерах, с прицепленными к ним противотанковыми орудиями и с несколькими легкими и средними танками двигались по дорогам со скоростью 40 км в час. Следом за ними вплотную ушла основная масса танков, поддерживавшая постоянную радиосвязь с передовым отрядом и готовая по сигналу развернуться в атакующие порядки, если авангард наталкивался на сопротивление. Позади танков в арьергарде двигались смешанные группы из мотопехоты и дивизионной артиллерии. Спецслужбам противника противостояли отделы третьих управлений НКО и НКВМФ, особый отдел НКВД, территориальные органы НКГБ и НКВД. Важнейшее значение имела работа военных контрразведчиков. В частях и соединениях действующей армии они были нацелены на выявление агентуры противника на стадии проникновения их как непосредственно в войска, так и в зону боевых действий. Розыск шпионов, диверсантов и террористов, борьбу с изменниками, дезертирами, паникерами и распространителями провокационных слухов, оказание помощи военному командованию и политическим органам в охране секретов и укреплении боевой готовности частей и соединений. Каждый наркомат издал руководящие указания о действиях своих сотрудников. Они, как правило, носили общий характер и не учитывали реальной обстановки на фронте. Так, организуя работу военной контрразведки, руководство Третьего управления НКО СССР и Третьего управления НКВМФ СССР не имели достаточного представления о складывавшейся на линии фронта и в прифронтовой полосе оперативной обстановке. 22 июня 1941 года в связи с началом военных действий Для пересечения подрывной деятельности агентуры иностранных разведок и антисоветских элементов, проникших в армию, начальник третьего управления НКО СССР, майор государственной безопасности Михеев, подписал директиву номер 34794 на имя всех начальников третьих отделов округов, в которой им было предложено немедленно форсировать работу по созданию резидентур и обеспечению их запасными резидентами, при этом подразделения войсковых частей и соединений, выбывающих в районы военных действий, укомплектовать полноценными резидентурами, активизировать разработку подучетного элемента, направить агентурно-осведомительный аппарат на своевременное вскрытие и ликвидацию агентуры противника по линии шпионажа, диверсии, террора. своевременно предотвращать случаи дезертирства и измены Родине, решительно пресекать все антисоветские проявления и вражескую работу по разложению личного состава воинских частей, не допускать фактов разглашения государственной и военной тайны, особенно работниками штабов и узлов связи, агентурно-осведомительной сети, вскрывать недочеты, отрицательно влияющие на выполнение боевых задач, командировать на месте работников своего аппарата для оказания практической помощи. От всех органов третьего управления НКО СССР и каждого оперативного работника в отдельности Михеев потребовал быстрого, четкого и неуклонного выполнения задач, поставленных настоящей директивой. Как видим, первая директива, направленная Центральным аппаратом военной контрразведки НКО СССР на места, носила достаточно абстрактный, дежурный, так сказать, характер. Вместе с тем, в ней были заложены все основные направления будущей работы органов военной контрразведки в годы войны. В свою очередь, Народный комиссар госбезопасности Меркулов в этот же день, 22 июня, в 9 часов 10 минут направил директиву номер 127 дробь 5809 о мероприятиях органов госбезопасности в связи с начавшимся военными действиями с Германией в адрес народных комиссаров госбезопасности союзных и автономных республик начальников краевых и областных управлений НКГБ. В ней он потребовал немедленно привести в мобилизационную готовность весь оперативно-чекистский аппарат НКГБ у НКГБ, изъять разрабатываемые контрреволюционные и шпионские элементы, мобилизовать внимание всей агентурно-осведомительной сети на своевременное вскрытие и предупреждение всех возможных вредительско-диверсионных актов в народном хозяйстве, в первую очередь на предприятиях оборонной промышленности и железнодорожного транспорта, При поступлении данных о готовящихся государственных преступлениях, шпионаже, терроре, диверсии, восстании, бандитских выступлениях, призывах к забастовкам, контрреволюционному саботажу и так далее немедленно принимать оперативные меры к пресечению всяких попыток вражеских элементов нанести ущерб советской власти. Меркулов предложил все намеченные мероприятия согласовать с первыми секретарями ЦК Компартии Республик крайкомов и обкомов ВКПБ. В связи с резко менявшейся обстановкой, с возможным неудачным исходом боёв армий прикрытия в приграничном сражении и отступлением частей Красной армии, 24 июня НКГБ СССР издал новую директиву номер 136 о задачах органов безопасности в условиях военного времени, направленную Меркуловым в Киев. Минск, Ригу, таллин кишинёв Ленинград, Петрозаводск и Мурманск. В ней отмечалось, что в условиях военного времени органы НКГБ должны еще тверже стоять на своем посту, действуя в тесном контакте с командованием частей Красной Армии и рационально используя совместно с органами НКВД чекистские оперативные войска. Управлением НКГБ было предложено форсировать эвакуацию арестованных, в первую очередь из районов, в которых создалось напряженное положение, архивные материалы и другие секретные документы, не являющиеся необходимыми для текущей оперативной работы, тщательно упаковать и отправить в тыловые органы НКГБ под надежной охраной, особо охранять шифры, Совершенно исключив возможность попадания их в руки противника. Ни в коем случае не покидать обслуживаемую территорию без специального разрешения вышестоящих органов НКГБ. Виновные в самовольной эвакуации, не вызванной крайней необходимостью, будут отдаваться под суд.